Тара Сим, «Темные боги», книга первая, «Сумеречный город», читает актриса Евгения Витте. Четыре благородных дома «Нексуса». Дом Мардова, главы дома, Аделла и Август, Мико, наследники, Анжелика, Кико, Эйко, миры, витая, от латинского Вита жизнь, сила, элементалист, элементалист — маг, который владеет одной или несколькими стихиями, богиня — Дея, дом Киров, главы дома, варен — Мадея, наследники — Николас — риан миры витая салара от латинского салара солнечный сила лумин бог фос дом ластрайдеров главы дома елена хормин наследники данте таисия брайли миры Витая Ноктус. От латинского Ноктус ночной. Сила тень. Бог Никс. Дом Вакара. Главы дома. Рад Дарша. Наследники. Риша «Сайя», Миры. Витая Мортри. От латинского мортоус мертвы. Сила некромантия. Богиня Тхана. Между барьерами, где поют монстры, ожидая падения всех людских королей, клубится дыхание, клубится свет, соблазн смерти, соблазн ночи. Они ждут, корчатся, строят коварные планы. Эти давно забытые боги ломают свои барьеры и выковывают свои клейма, чтобы утянуть все живое во мрак. Маркос Речи, Рухнувший мир. Темные дни. Темные дела. Вспышка гибнущей звезды заставила мальчика остановиться и поднять голову. Если не считать указывающей нападение очередной звезды яркой оранжевой полосы, ничто не нарушало обычного вида неба. Это была мрачная смесь черного, синего и фиолетового, бесконечно разворачивающийся космос. Кромешная тьма струилась и завихрялась, как краска в воде. Он помнил краску, густую и липкую краску на кончиках пальцев и на своей одежде. На востоке мигающие огни города были лишь бледной копией серебряных звезд над головой, но они хотя бы еще не погасли. В самом центре города возвышался дворец, сверкающий, как бриллиант в золотой оправе. «Сколько еще?» — спросил мальчик, тихо и невнятно, словно бормотал во сне. «Не волнуйся», — отвечал голос. Он, как и всегда клубился вокруг мальчика, унимал тревожные мысли и вызывал трепет. Это не продлится долго. Они еще не знают, но скоро узнают, и тогда время придет. Воспоминания о краске постепенно блекли, пока все снова не погрузилось в успокоительный туман. Мальчик посмотрел на запад, туда, где простирались темные плоские земли, где ждали другие. «Теперь уже скоро», — словно убаюкивая и одновременно улыбаясь, произнес голос. Мальчик, слушая его, тоже улыбнулся. Потом повернулся к мертвому телу у себя за спиной, крепче взял его за щиколотку и потащил дальше на восток.